Может, страж порядка убедился, что это не бомба, и спокойно меня пропустил. А вот сдать эту хрень у меня вышло не сразу. «Мы не камера хранения, барон», — заявила мне массивная дама с погонами лейтенанта. «Да говорю же вам, что нашел ее в лесу, а рядом с ретранслятором», — предпринял я последнюю попытку, «на которой, между прочим, недавно было совершено аж два нападения. Может, это улика? «Наши люди исследовали всю область рядом со всеми ретрансляторами, барон», — безапелляционно заявила дама. «Если вы думаете, что это улика, то вам следует обратиться в местное отделение полиции и объяснить, почему она там вдруг появилась». «Тогда мне нужно поговорить с вашим начальником». «Нет оснований», — ехидно пожала плечами дама. «Тогда просто передайте, что тот самый барон Акулов, что предупредил всех в империи о том, что ретрансляторы будут атакованы, нашел новую улику». Может, с этого стоило начать, но я как-то постеснялся. Зато теперь с большим удовольствием наблюдал, как только что борзая тетка начала передо мной лебезить и даже собственноручно заварила чай. Вот ведь люди, нет, чтобы сразу работать как надо. В итоге я написал заявление, а маячок хритошит так и сдал». Более того, улику поместили под гриф «совершенно секретно», что давало надежду на то, что сразу информации из полицейского участка не сольют. Несмотря на успешное решение и этой проблемы, садился в машину я еще более подавленным. Мне срочно была нужна эмоциональная разрядка. «Послания распределены?» — спросил я, имея в виду письма для родственников, не приехавших в Савино людей. «Да», — рыбак кивнул, — «по районам». Часа за два ребята должны справиться и все раздать адресатам. Если, конечно, не будут на такси экономить. Если будут экономить, то позже попадут к своим родным, пожал плечами я. Передай, что на сегодня все свободны, но пусть будут на связи. Хорошо. Бородач кивнул, достал рацию. Дмитрий Николаевич, вы уверены, что я вам не нужен? Спросил Даня. Уверен. Отвези нас Катю на и тоже свободен. «Хорошо», — широко улыбнулся гвардейца и завел двигатель. «Кстати, меня, наконец, немного отпустило, и я вспомнил важную вещь. Кто из вас слушал «Горячий Нижний»? Ну, ту радиостанцию, где то мелкая Василиса работает?» «Я до сих пор слушаю». Рыбак достал из правого уха наушник и показал. «Уже понял, что пельмени мясоедов самые лучшие, а в казино три топора только выигрывают, а?» У золотого кольца новая песня вышла Империя света. Текст так себе, но рубят нормально. А из полезного слышал что-нибудь? Да, в борделе меховые наручники. Сегодня ночь открытых дверей, цены пополам. Сейчас пешком пойдешь. А, -а, -а вы о наших подвигах, мурами, усмехнулся рыбак. Да нормально все. Сама Вася рассказала, что город спас таинственный герой и пожелал остаться инкогнито но специально для нее завтра даст горячее интервью. А сегодня вечером в газете выйдут подробности с фотографиями. Надеюсь, она меня поняла, и снимков крупным планом не будет?» Я вздохнул и посмотрел в окно. В новостях все четко было, без фамилий, но с хорошим крючочком в конце. Мол, кто этот таинственный барон, что сейчас надежным щитом прикрывает южные границы империи, и вдвоем с могучим напарником успевает уничтожить миграционный кристалл в Мурме до прихода ликвидаторов. Так и сказала про напарника. — Почти. — Ну что ж, я на несколько секунд задумался. Тогда немного изменим планы. Что нам туда-сюда мотаться? Можно с ней сегодня и здесь встретиться? — А нас не будут искать, — уточнил Даня. — Не должны. Я ткнул пальцем лобовое стекло. — Вон, от останови. Я позвоню. Машина притормозила, и я подошел к телефонной будке, а потом вернулся. Две копейки есть одной монеткой. Ребята принялись рыться по карманам, и в итоге нашли для меня три двухкопеечных монеты. Я снова подошел к автомату и некоторое время изучал его, пытаясь понять, как этим чудом техники пользоваться. В итоге память Димы подсказала, что плату надо положить в прорезь сверху. Сделав это, я снял трубку и набрал номер, напечатанный на визитке Василисы. «Горячий нижний!» — произнес томный женский голос, и в этот же момент аппарат сожрал мои две копейки. «Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Чем могу помочь?» «Мне нужна Василиса Селезнева», — жизнерадостно произнес я. «Жора, если это опять ты или твои дружки, то...» «Меня зовут Барон Акулов». «Ой...» — Простите, ваше благородие, — пропищала трубка, — я сейчас ее позову. Дальше собеседница, очевидно, закрыла трубку ладонью, но я различил ее громкое шипение. — Вася, бегом сюда, твоя первая полоса звонит. — Да, Дмитрий Николаевич, после грохота, а потом топота, взорвалась криком трубка. — Я все сделала. Редакцию разрывают, желающие узнать подробности вашей. В газете не будет сюрпризов для меня. Обижаете, Дмитрий Николаевич, я... Я закончил дела в Муроме, прервал я. Буду через пару часов в Нижнем. Как насчет того, чтобы провести интервью сегодня? Это было бы просто великолепно. А где? На ваше усмотрение. Подведите ресторан с хорошей кухней. А может, в казино? Сегодня предварительное открытие покерного зала в Фортуне. Официальные мероприятия завтра, но играть будут уже сегодня. И кухня там одна из лучших в городе. А Петр Андреевич Мартынов будет? Ответа не последовало. Вместо этого механический голос потребовал, чтобы я положил в монетоприемник еще две копейки. Крохоборы. Я выполнил требование, и монетка тут же провалилась внутрь аппарата. — Дмитрий Николаевич, вы меня слышите? — Да. — Фух, я говорю, что не знаю точно про Петра Андреевича. Завтра он точно будет, но, может, и сегодня тоже. — Хорошо, — кивнул я. — Забронируй нам столик на восемь. Только не говори никому, что я там буду. «Эм, я постараюсь», — видимо, Василиса оглянулась на внимательно слушающих ее коллег. «До встречи». Я повесил трубку и вернулся в машину. «Все, поехали к Катиным родственникам». Автомобиль тронулся, а я стал любоваться видами города. «Да, классная идея совместить ужин с интервью. Я отдохну и дело сделаю, а рыбака возьму в качестве охраны. И для отвлечения внимания, а если повезет, так еще и денег заработаем». В смысле, главный полицейский участок! Голос босса внезапно резко охрип. В прямом то ли тоже было не до шуток, а скинутый с колени Тимофей обиженно вылизывался посредине комнаты. Ребята проехали вокруг несколько раз, обыскали все окрестные дворы, ничего похожего на пятнадцатиметровый фургон не нашли. За оградой его тоже нет. Скорее всего, он где-то на подземных стоянках улигавых. «Связь с Харитошей!» Молчит. И босс, то ли прокашлялся. «Я, конечно, ничего не хочу сказать, но как-то это все очень подозрительно. Он начал двигаться, как только мы решили послать за ним отряд. И в нижнем стоял буквально до последнего. А когда другому отряду оставалось до него всего час, двинул прибой в полицию. «Никто про это не знал, кроме ребят меня и тебя!» «Телефоны знали. Ты думаешь, прослушка?» «Не знаю». «Сейчас перезвоню». Связь оборвалась, и тут же зашипела рация. «Да, босс», — ответил Толя. «Срочно направляй ближайшие отряды, и пусть демонтируют все установки, о которых знал Харитоша». Никогда парень не слышал, чтобы босс говорил настолько встревоженным голосом. «Может, сначала попробовать связаться с нашими людьми в полиции?» «Я сам все сделаю», — рыкнул босс. «Твоя задача — обрубить хвосты». — Сделай так, чтобы, если этот ублюдок слил нас, на тебе и на меня не вышли. Сможешь? — Да. — И активируй протокол переезд. Понял? — Да, — нехотя выдавил Толя. — Выполнять. Рация затихла, а парень со всей силой лупанул ладонью по столу и тут же подул на отбитые пальцы. — Сука! Только привык к новому месту, и оно даже стало нравиться ему больше предыдущего и тут на тебе. «Мяу!» — голова испуганного Тимоша появилась из-за дивана. «Ничего, маленький, ничего, виноват!» — улыбнулся Толя. «И запомни, никогда не доверяй людям, говорящим с невидимыми собеседниками и называющим себя Харитоша!» «Мяу!» — Тимофей подошел к креслу и, запрыгнув хозяину на колени, громко замурчал. «Вы как?» — я уселся напротив большого дивана, на котором уместилась вся семья Кати. Отец и три сестры. Старший Саше было четырнадцать, средний Поле — двенадцать, и младший Лади десять. Между нами стоял большой стол и преимущественно пустые тарелки. Пленники оголодали настолько, что практически полностью уничтожили все запасы еды, что передала нам Клава. — Спасибо. Все хорошо, ваше благородие. Отец с благодарно кивнул. «Вам без грима лучше», — пискнула самая мелкая из маленьких блондинок. «Спасибо». Я подмигнул малышке и снова посмотрел на ее отца. «Борис Дмитриевич, сегодня вам лучше побыть здесь. Если за ночь никаких ЧП не произойдет, ребята отвезут вас домой и помогут собраться». «Вы знаете, Дмитрий Николаевич», — невесело усмехнулся мужчина, крепко прижимая к себе сразу двух дочерей. «За эти дни, что мы лежали там, в подвале...» Я вдруг осознал, что все самое ценное, не считая Катю, у меня с собой. Так что, ну и нафиг, поехали сразу к вам. — Э, папа, — вскинулись все три дочери, — у нас там вещи, косметика, техника. — Зачем вам косметика на утренней дойке? — рассмеялся отец. — Папа, Дмитрий Николаевич, а нам что, коров надо будет доить? — Если будете себя хорошо вести, — опередил меня Борис Дмитриевич, явно любящий подколоть дочурок. Если плохо, будете за ними на собирать. убирать. — Папа, фу! — хором крикнули две старшие дочери. — А я буду хорошо себя вести. Теперь младшая подмигнула мне. — На самом деле, нам гораздо больше физического труда нужны мозги, — улыбнулся я, — и колдуны. — А правда, что рядом с дикими кристаллами даже те, что не были магами, ими становятся? — спросила средняя поля. — У нас точно становится, — кивнул я. У нас даже школа магов есть, и скоро будет обычная школа. — А мальчики будут? — спросила младшая. — Если мальчиков не будет, они не поедут. «Лада — Ла-да! — зашипели сестры. — Все будет, я встал. Ладно, отдыхайте. Катя уже знает, что с вами все хорошо и очень вас ждет. Завтра с утра вас отвезут в вашу квартиру и помогут собрать вещи. Еще раз огромное вам спасибо, Дмитрий Николаевич. Мужчина поднялся и крепко пожал мне руку. — А эти козлы точно все умерли? — вдруг тихо спросила старшая Саша. — И эти, и те, кто их нанял, кивнул я. — они мучились, — спросила средняя. — Сильно? — добавила младшая. — Сильно, — кивнул я. — Если будете слушать Катю, вы сумеете сделать так, что даже если плохие люди к вам придут, в беду вы больше не попадете. Она вас очень сильно и вас научит. Может, и стоило поговорить с ними подольше, но я был вымотан и не знал, что еще добавить. Поэтому, кивнув всем на прощание, вышел из гостиничного номера и постучал в соседний. Рыбак открыл мне дверь и указал на вешалку с костюмом. Сам он уже сменил броню на приличную одежду и выглядел весьма солидно. За исключением одной детали. — У тебя борода галстук закрывает, — пробормотал я. «Может, пострижешь хоть?» «Я лучше вместо казино в пивнуху пойду», — насупился рыбак. «Ладно, шучу. Я взял вещи и зашел в ванную комнату. Кстати, время вроде есть, так что, как закончу, надо глянуть на те шмотки, что я захватил у старшего брата Лапина. Может, сходу я такое зачарование и не повторю, но в целом, раз уж мы пока в столице, лучше и выходную одежду тоже защитить». «Мало ли как все обернется. Враги старые объявятся, или рыбак слишком много денег выиграет, и придется отбивать барыши». Я улыбнулся своим мыслям и залез под горячий струй душа. Мы с рыбаком водили хреново. Я? Потому что в моем мире были совсем другие машины, и они ездили или летали сами. Память Димы мне здесь тоже помочь не могла. Его чаще всего возил водитель». Рыбак же не блистал данным навыком, потому что у него своих колес никогда не было. Исходя из всего этого, чтобы случайно вместо веселья не попасть в ДТП, мы взяли такси. В этот раз спешки не было, и, пропустив две машины с водителем третьей, мы торговались за 60 копеек. Но еще до того, как расположились на сиденьях, я купил в ближайшем киоске свежий номер горячего Нижнего, только поступивший в продажу. «Чего пишут?» — тут же повернулся ко мне рыбак. «Пишут, что в парке на севере видели эксбициониста. Сделал вид, что читаю я. Особые приметы. Под плащом ничего нет, и черная борода до пояса». «Значит, меня не спалили?» — махнул рукой рыбак. «У меня только до груди». «Повезло в этот раз», — кивнул я и погрузился в чтение. Василиса не обманула. Героическому подвигу Савинцев уделялся весь первый разворот. Тут было много фоток утреннего происшествия, но ни одной моей крупным планом. Что позволяло мне сохранить инкогнито. Так что тут были две фотки Савина, сразу после моего приезда и еще через месяц. Их журналистке дал я. Хорошая девочка, надо устроить ей еще пару проверок, и можно брать на финансовое обеспечение. Она мне рекламы и заказные статьи, а я и горячий материал. В нем, судя по всему, недостатка не будет. Ну, что там, рыбак нетерпеливо отогнул край газеты. Да смотрю, на фотки у эксбициониста Бородата как раз до груди. Дима, да нормально все. Я передал ему газету, а сам принялся глазеть на окрашенный лучами заходящего солнца в оранжевый цвет Нижний Новгород. Из машины мы вылезли, немного не доезжая до казино, и дальше разделились. Первым в недрах фортуны скрылся мой спутник, а, выждав десять минут, зашел и я. Столичный филиал казино сильно превосходил своего младшего брата в Усмане. И размером, и количеством богато одетой публики, и больше всего народу толпилось у комнаты, над которой большими буквами было написано «Покер». — Что изволите, господин? — спросила подбежавшая управляющая. — Изволю пройти в ресторан у меня встреча с Василисой Селезневой. Прошу сюда. Окинув меня взглядом, управляющая растянула губы в дежурные улыбки и, покачивая обтянутыми черной юбкой бедрами, зашагала к лестнице. Наверное, будь у меня кольцо на пальце или будь я постарше, удостоился бы приема потеплее. Но, откровенно говоря, с тех пор, как это самое кольцо снял, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Да, иногда оно здорово помогает, но и здорово ограничивает спектр получаемых эмоций. Разве я услышал бы прекрасный рассказ о борделе «Красная паутина» от таксиста, признаю он во мне барона? А так сразу понял, что ну его нафиг, и в то место я не ногой. Дмитрий Николаевич встал мне навстречу Василиса. На девушке было черное платье с открытыми плечами и широкой юбкой до колен, а также черные сапоги на высоком каблуке. Я не опоздал. Я указал на часы, показывающие без трех минут восемь. Да знаю, просто я пришла пораньше, рассмеялась девушкой и понизила голос. И узнала заодно, что Мартынов здесь. Спасибо, я взял меню. Заказывайте, не стесняйтесь, я угощаю. Я могу и сама. — Это не подкуп, Василиса, не плата и даже не аванс за ночь. Просто у меня сегодня хорошее настроение, и я хочу угостить красивую девушку. Тем более, что у меня по золотой карте 50-процентная скидка. Ну, тогда ладно. К моему удивлению, на круглом личке журналистки выступил румянец, и она уткнулась в меню. Но вскоре ее глаза снова появились над краем листа с фотографиями блюд. — Вы уже читали газету? — Да. Нижегородская правда очень интересно написала о... — Я нашу газету имею в виду. — А вы разве не в правде работаете? Я поднял бровь. — Дмитрий Николаевич, мне показалось, что сейчас меню полетит в меня. — Шучу. Я подбегнул журналистке. — Прочитал, конечно. Мне понравилось. — Я надеюсь, что завтрашний вечерний выпуск будет еще лучше. — Зыркнула на меня девушка и вернулась к выбору блюд. По идее, должен получиться лучше. Ведь с каждой следующей статьей вы набиваете руку, и это повышает ваш уровень профессионализма. Со временем вы сможете написать что-то по-настоящему толковое. Дмитрий Николаевич, я сейчас закажу десять самых дорогих блюд. И пока их не съедите, я на ваши вопросы отвечать не буду. Так, перешучиваясь, мы дождались официантку и сделали заказ. Я взял себе рассольник и жареную с луком баранину а девушка — жареных перепелов и овощной салат. — А что будете пить? — посмотрела на нас стройная официантка, одета лишь в красную миниатюрную юбку, лифчик и босоножки на шпильке. — Клюквенный морс, — проговорил я и посмотрел на спутницу. — А вы? — Может, водочки ласково посмотрела на меня журналистка. — А вам восемнадцать есть? — Мне двадцать два, в отличие от... И немножко водки. Я, улыбнувшись, посмотрел на официантку. «Триста грамм Для начала?» «Да». Желание Василисы напоить меня понятно. По ее мнению, пьяным я выболтую больше. «Мне же, может, и нехорошо бухать, когда мои подданные в впахивают. Но, с другой стороны, у меня постоянный стресс и ответственность выше. Если хоть иногда не расслабляться, можно и надорваться». Тем более я собираюсь совместить приятное сразу с двумя полезными делами: первое — вербовка в свой лагерь полезного человека, репортера, и второе — применение заклинаний в сильно измененном создании. В последнее время я стал замечать, что, несмотря на постоянно полное сушение, магические каналы расширяются уже не так охотно, а резерв увеличивается совсем по чуть-чуть. Это значило, что я на рубеже следующего ранга. Так вот любопытная методика Бухова колдуна была одной из тех, что позволяли преодолеть этот рубеж. Конечно, трехсот граммов алкоголя могло и не хватить, но не сразу же ящик брать. Как ваши покерные дела в Муроме? Первый заговорила Василиса. С кем встречались, если не секрет? Ничего особенного, махнул рукой я. Несколько графов попросили дать им личные уроки. Я не мог отказать. «Да, я бы тоже взяла. Расскажите, как вам вообще в голову пришла такая идея? Кажется таким простым, но это же такой прорыв. И можно я включу диктофон, чтобы некоторые ваши фразы в радиоэфир вставить?» «Можно, но иногда я буду просить его отключать». «Разумеется». Девушка нажала кнопку записывающего устройства, и следующие десять минут я заливал о том, как изобрел покер. Потом нам принесли еду и запотевший прозрачный графин. Официантка профессиональным движением наполнила рюмки, и Василиса первой схватила свою. «За покер!» «За покер!» Рассольник оказался волшебным, а баранина таяла во рту. Собственно, еда, да, разговоры о покере и водка закончились одновременно. «Я хочу больше узнать про Савина», — заявила делающая вид, что немного захмелила Василиса. «Может...» Еще триста. Почему нет? рассмеялся я и махнул рукой официантки. Тем более, что я не наелся. В этот раз на закуску мы взяли соленых овощей, грибочков и селедку под шубой, и следующие полчаса я вещал про развитие своих владений. Дим, а почему ты только про монстров и стройку говоришь? Уже действительно опьяневшая Василиса наклонилась и зашептала. «Ни слова про Пантелеева, Воронцова, Метателя, ретранслятор. Мы так не сработаемся с тобой. Принесите нам еще триста». Последние слова относились к официантке, а сам факт вопроса говорил о том, что девушка свое дело знает хорошо и информацию находить умеет. «Зачем рассказывать, если ты и так все знаешь?» — подмигнул я ей. «Я хочу знать больше». А я не хочу, чтобы это завтра попало в газету и эфир. Тогда, тем более, ты должен рассказать мне все. И потом объяснить, что и почему из этого я могу использовать, а что нет. Диктофон я выключу, и можешь меня обыскать, другого у меня нет. В ее словах был смысл, и под одеждой диктофон действительно спрятать было особо негде». Хорошо, я могу тебе кое-что рассказать, но ты не поймешь всего, пока своими глазами Савина не увидишь. Когда едем, тут же вспыхнули карие глаза девушки. Я точно буду там дня через три. И я. Ваша водочка, официантка снова наполнила рюмки. За Савина провозгласил я. За Савина поддержала меня Василиса. Слушай, давай чуть-чуть попозже. «Обо мне продолжим», — как мог обаятельно улыбнулся я. И, врубив магию контроля, приступил к пробиванию предела следующего ранга. «Мне очень интересно про тебя что-нибудь узнать. Ты вообще давно в профессии работаешь? Вроде такая молодая охватка, как у Цербера». «Ой, ладно тебе», — покраснела журналистка, но сияющие от удовольствия глаза ее выдали. «Это наследственное. Даже так?» Расскажи подробнее, мне интересно. Мне действительно было интересно, а еще мне было интересно, смогу ли я одновременно поддерживать беседу и обрабатывать магией контроля собеседницу, управлять сразу тремя жучками, а еще усиливать и обезболивать свои мышцы, при этом огораживая все свои манипуляции щитом, чтобы их никто не почувствовал. Минут десять справлялся, а потом Василиса ушла в уборную — И хоть вскоре вернулась оттуда такой же веселой, сразу стало понятно, что она приняла отрезвляющую таблетку. «О, Дима!» — она у Коризина покачала пальцем. «Самое главное-то мы забыли. Хрен с ним пока с Пантелеевыми и Воронцовыми. Ты мне так и не рассказал, что это за супергерой такой Дмитрий Акулов, что любит, чем живет и дышит». Так самино же, — пьяно улыбнулся я. — А кроме? — Ладно, — я махнул рукой. — Закажи еще триста, и я расскажу. Теперь в туалет пошел я, и прежде чем принять там таблетку, поставил вокруг себя щит и буквально взорвал свой магический резервуар. Если бы кто-то вошел в кабинку, то очень бы удивился сиянию окружающих меня энергетических потоков. Возвращался к столу и изрядно покачиваясь. Но не от алкоголя. Я явственно чувствовал, что прорыв случился, и мне удалось достигнуть пятого ранга владения магией. Мои каналы стали эластичнее и пульсировали от желания расти. Вот только резервуар почти не увеличился. И это значило, что в планы на завтра вкрадывается серьезные изменение. Мне нужно подумать, какой... Из больших магических кристаллов лучше всего подойдет для моих целей. Благо, таких в столице было с избытком. — Так кто ты, Дмитрий Акулов? — пододвигая ко мне рюмку, спросила Василиса. — Я тот, кто хочет сделать этот мир лучше, — улыбнулся я и наколол на вилку кусок селедки. — Хочешь мне помочь? — Глава пятая. — Да как ты это делаешь? — Аня вскочила и вытерла испачканную в козе молоке руки, а фартук, стоящей рядом гувернантки Дарии Петровны. — И где ты вообще научилась?